Хождение за три моря Замысел книги начал рождаться в Индии, но это уже было в самом конце описываемых событий. Я специально приехал сюда, чтобы начать рассказ о моих отношениях с женщинами, на родине знаменитой Камасутры, учения о любви. В один из дней я побывал у железного столба, установленного во дворе мечети Куват-уль-Ислам. более известной высочайшим минаретом Кутуб Минар. У меня возникли удивительные ощущения. Вспомнилось, что впервые я побывал здесь 27 лет назад. Я посчитал года и удивился. Неужели прошло столько времени? Когда я был здесь в первый раз, еще разрешалось подниматься на минарет, это очень высоко, сто с лишним ступеней по узкой винтовой лестнице. Когда я шел по ней, то на каждой ступеньке испытывал какое-то новое ощущение, как будто это были ступеньки внутрь самого себя. Не зря я снова здесь. Я очень ярко вспомнил то свое состояние. За два с лишним десятка лет я очень сильно изменился, и не столько внешне, главные изменения произошли внутри меня, в моем сознании. Сейчас во дворе Куват Ул-Ислам стоял совершенно другой человек. По сравнению с прежними временами для меня открылся целый космос. Помню, что тогда я решился на спор с индийскими мудрецами. Напичканный марксистско-ленинской философией, я считал, что знаю, как устроен и как живет мир. Сегодня я понимаю, насколько глупы были мои рассуждения. основанные только на материалистическом понимании. Я вспомнил, как на меня смотрели мудрецы. Смешно, глупо, но и это было в моей жизни. И вот сейчас я приехал для того, чтобы исправить след, что был оставлен мной в этой атмосфере мудрости. Я благодарю тебя, Индия, за то, что ты сохранила миру многое из того, что было утеряно другими народами. Люди едут сюда, чтобы прикоснуться к своим корням, проявляющимся здесь во всем многообразии. Часто они даже не понимают основной причины поездки и просто наслаждаются экзотикой, которой в Индии действительно хватает. Необычное встречается буквально на каждом шагу, начиная с аэропорта, с гостиницы. Помню, как в 4 часа утра Я приехал в институт йоги в Дели. Занятия начинаются так рано, чтобы люди смогли пройти курс, а к семи часам уже отправиться по своим делам. И вот навстречу выходит директор института. Он поразил меня больше, чем сам институт. Наверное, все читали сказку про старика Хатабчи или смотрели фильм. Так вот, появляется пожилой человек с длинной до пояса белой бородой в красивом халате и в челме, а на ногах туфли с загнутыми вверх носками, но ну, вылитых это бычь. А еще меня поразили его огромные, глубокие глаза, в которых виден весь космос. И такие маленькие и большие чудеса встречаются в Индии на каждом шагу. Вот еще одна картинка. Сидим в придорожном ресторане Подходит официант, и мы теряем дар речи. У всех советских детей в памяти отложился образ Карабаса-барабаса. И вот он стоит перед нами живой, настоящий, огромный, для Индии это редкость, человек с большим животом, с черной лохматой бородой до пояса, в черной челме и в черной рубахе. Когда Карабас оперся на стол, огромными кулачищами, нависнув над нами, сразу стало понятно, кто есть кто. В Индию приезжает много, очень много русских. И это тоже не случайно, ведь она связана с Россией более, чем с другими странами. У нас один корень, и находится он в Гиперборее. Из Гипербореи следы ведут через Урал в Индию. В языках населявших Урал народностей встречается много заимствованных из санскрита, древнейшего преи языка многих народов слов. Река Кама любовь течет по Уралу и наполняет Волгу любовью. В Индии санскрит жив и по сию пору. Гора Меру, о которой говорится в древнеиндийском эпосе, находилась в Гиперборее. Снова Гиперборея. В первой книге я писал о том, как она проявилась в моей жизни. Так и идет теперь по ней эта тема. А мысли о поездке в Индию родились у меня в Великом Новгороде, тоже важная точка в жизни России и земли. И этот город, о чем я уже рассказывал, имеет непосредственное отношение к гиперборейцам. Находясь в Новгородском Кремле, я неожиданно для себя купил необычный перстень. Раньше я никогда не носил их, почему-то считал, что мужчина не должен носить никаких украшений, но сейчас думаю, что заблуждался. Наверное, сказывалось советское прошлое, когда разные украшения, особенно мужские, считались признаком мещанства. Теперь я понимаю, что люди не зря интересуются камнями. Минералы играют большую роль в жизни земли, а значит и в жизни человека. Правда, большинство людей обращают внимание только на внешнюю красоту камней, не осознавая их истинной сути и предназначения. Подобное невежество может привести к возникновению проблем, чему известно много примеров. Надо очень мудро подбирать камни для украшений. Вот наши предки владели этими знаниями, и я не зря вспомнила о камнях. В Индии мне открылись новые глубины знания о них. Так вот, в Новгородском Кремле я случайно в кавычках, приобрел перстень. Он как будто сам просился в руки, и у него оказалось необычное космическое прошлое. В 1054 году под Великим Новгородом на реке Мста взорвался неизвестный космический объект. Его кусочки еще долго находили в окрестностях. Один из них был вставлен в серебряную оправу И оказался у меня. В мой перстень был вставлен не камень, а чистейшее, несуществующее в природе железо. Исследовавшие его ученые Академии наук нашли аналог этого материала в Индии. Из него сделан знаменитый железный столб в Дели. В нашем мире нет ничего случайного. Все взаимосвязано. И то, что космический объект взорвался недалеко от Великого Новгорода, тоже не случайно. Огненный след в небе и его яркая точка, взрыв стали своего рода указывающим перстом. Люди, обратите внимание. А на что он указывал? Своё видение этого вопроса я высказал в первой книге. Этот перстень, как я теперь понимаю, и позвал меня в Индию. Сразу после того, как он оказался на пальце, я неожиданно для себя и принял решение о путешествии. И вот я пришел к знаменитому Делийскому железному столбу, и родственные души наконец-то воссоединились. Я считаю, что поставленный тысячи лет назад столб служит своеобразной антенной связи с цивилизацией наших предков. Когда я прикоснулся перстнем к столбу, в пространстве что-то произошло. испускаемые предметами волны зазвучали в резонансе, наладился еще один канал связи России с Индией. А когда я вернулся в Великий Новгород и незаметно надел перстень на палец, Произошло еще более мощное действо. Не только я, но и стоящие рядом люди вдруг почувствовали что-то необычное, какую-то чистоту, свежесть, приподнятость. Что мне дала Индия в этот раз? Многое, очень многое, но главное, пожалуй, то, что через древнюю ведическую культуру мне открылась важная грань отношений мужчины и женщины, уходящая корнями в само начало цивилизации. И этот источник, в отличие от большинства других, менее замутнен, более чист. Он является основой многих других источников. Сама поездка началась с женщины. Женщины сопровождали меня и во время путешествия, Об этом я расскажу чуть позже, а пока вернусь к самому началу, к своему детству, потому что именно тогда начали закладываться мои отношения с женщинами.